Начало. Поначалу во всем городе ни у кого не было денег. Они появились потом, как следствие развития любого общества. Горожане стали печатать бумажные деньги и чеканить монеты из медных листов. Экономистами горожане, правда, были плохими. Поэтому и деньги не работали как надо. А пройдок среди них было очень много, и поддельные купюры уж совсем обесценили городские деньги. Нужна была целая куча нелепо напечатных бумажек, чтобы расплатиться за обычную стрижку. Но поначалу денег в городе не было ни у кого. Зачем они нужны, когда есть автоматы? Кто угодно мог получить сколько угодно еды. Мог раздобыть одежду, а самое главное... Одному горожанину полагался один боевой пистолет и коробка патронов. Их там было 20 штук. Может быть, уличные автоматы с оружием Бог задумал как злую шутку? Чтобы горожане резвее истреблялись, и чтобы табло на центральной площади с каждым днем показывало все меньшее число. А может, и не было у него таких замыслов. Откуда кому знать? Да, и другие автоматы для Бога были важны. Недаром он проверил каждый вид по одному перед тем, как запустить город. Никто про это не знал. Тогда в городе не было ни одного человека. Только Бог и редкие лесные существа из любопытства иногда выходили из леса бродить по окраине южной части города. Табло на центральной площади горело пятью нулями. Но скоро на нем должно было появиться число 27 тысяч. И за день до этого Бог проверил свои автоматы. Он прикладывал большой палец к стеклянному квадратику сканеру. Так они и работали. Никаких экранов на аппаратах не было. Они были похожи на большие черные кирпичные блоки с одним лишь квадратиком сканером и окошком, куда сваливался предмет. Отличался продуктовый автомат от оружейного только размером и формой. Те, что выдавали пистолеты, были широкими и низкими, метра полтора высотой. А те, из которых вываливались консервы, галеты и прочие еда, были узкие. Как квадратные колонны высотой в 2 метра. Так вот, когда Бог приложил большой палец к продуктовому автомату, внутри что-то зажужжало, как мощные разряды электричества, и в окошко грохнулась банка тушеного мяса. Бог прошел пару кварталов и тыкнулся в автомат с оружием. Он жужжал и щелкал намного дольше, и в окошко упал длинноствольный револьвер, а за ним две коробки пуль. Ничего этого Бог брать не стал, он лишь убедился, что все работает, и потопал прочь. Завтра в пустые дома должны были заселиться горожане. Сколько будут убиты из них в первые дни? Бог не хотел оставаться и смотреть, как устраивается жизнь. Он собирался вернуться в город только три года спустя. А так ли оно на самом деле было? Это не факты, а голые предположения. Но это звучало намного разумнее, чем другие бредни, которые ежедневно рассказывали в городе.